Генри Катнер Дом, который построил Джек. Мелтон с угрюмым видом вошел в гостиную. Остановился возле окна и, сцепив руки за спиной, погрузился в мрачное раздумье. Микаэла, его жена, подняла голову. Жужжание швейной машинки смолкло. «Ты заслоняешь мне свет, Боб». «Правда, прости» буркнул Мертон. Он чуть отступил в сторону и остался стоять в прежней позе, все так же нервно, перебирая пальцем. Микаэла нахмурилась, медленно обвела недоуменным взглядом комнату и поднялась со стула. «Выпьем чего-нибудь», — предложила она. «Мне кажется, ты слишком напряжен. Как насчет хорошего крепкого коктейля?» «Лучше уж хороший глоток виски», — слегка оживился Мертон. «Сейчас налью». Хм. Он шагнул было к двери, но вдруг остановился, будто в нерешительности. Микаэла тут же вспомнила о холодильнике. «Я все сделаю», — быстро сказала она. Однако Милтон что-то пробубнил и твердым шагом вышел из комнаты. Микаэла села на диван у окна и свернулась калачиком, закусив губу и ловя каждый звук. Как она и предполагала, Боб не торопился открывать холодильник. Слышалось дребезжание стаканов, звон бутылок и бульканье. В последний раз, когда мужу что-то понадобилось в холодильнике, до Микаэла нанесся резкий вскрик, а потом приглушенное ругательство. Боб так и не рассказал тогда, что произошло. Микаэле вспомнилось и другие происшествия, случившиеся в доме за последние три дня. И она беспокойно поежилась, но отнюдь не от холода. В доме было тепло, пожалуй, даже жарко, что само по себе вселяло беспокойство и служило лишним поводом для тревоги. Дело в том, что угольная печь в подвале работала чересчур эффективно. Мелтон вернулся в комнату, держа в руках два стакана виски с содовой. Он протянул один Микаэли и плюхнулся в кресло рядом с ней. В комнате надолго воцарилась тишина. Если ты заметила, наконец, нарушим молчание, Мелтон. Я не положил лед. Ну и что? А то, что сегодня лед у нас есть. Вчера его не было, а сегодня формочки полны. Да вот только лед красный. «Красный лед?» – переспросила Микаэла. «Ну, я тут ни при чем». Муж бросил на нее мрачный взгляд. «А я тебя и не обвиняю. Не думаю, что ты вскрыла вены и налила кровь в формочки для льда, просто чтобы подразнить меня. Я только сказал, что лед красный». «Ничего страшного, обойдемся без льда. А где бутылка?» Милтон опустил руку за спинку кресла и достал бутылку. «Я подумал, что одной порции мы не обойдемся. Кстати, Мики, ты звонила сегодня агенту?» «Звонила. Да что толку?» «Он вбил себе в голову, что у нас завелись термиты». «Хотелось бы в это верить. Лучше уж термиты, чем...» На ну что с предыдущим владельцем? Неужели о нем так и не удалось хоть что-нибудь узнать? Нет? И вообще, агент считает, что мы лезем не в свое дело. Какая разница, что он считает? Милтон припал к стакану. Мы купили этот дом при условии, что он не будет... Он запнулся и, обменявшись женой долгим взглядом, кивнул. Да, все правильно, нам нечего сказать. Армон упорно твердил об электриках и сантехниках. И даже порекомендовал нескольких. Да уж, от них-то будет много проку. Ты неизлечимый пессимист, заявила микаэла Налей мне еще виски. Спасибо. В конце концов мы экономим на угле. Ценой моего рассудка. Может, ты просто не разбираешься в таких печах? Мелтон поставил стакан и воззарился на жену. Я взял в офисе схему ее устройства. Мелтон работал в Нью-Йоркском рекламном агентстве, что и стало одной из причин покупки этого дома, расположенного всего в получасе езды от Манхэттена на тихой окраине маленького городка на берегу реки Гудзон. Мне пришлось выяснить, как работает наша печь. Вот место для тяхи, вот дымоход, а вот это встроенный котел. Сюда закладывается уголь. Он, по идее, сгорает, нагревая в котле воду, которая затем поступает в радиаторы. Есть еще воздухозаборник. Он не работает. Вот смотри. Если ты зажигаешь спичку, она же сгорает? Конечно, сгорает. «Вот видишь, а уголь не сгорает», — заявил Мелтон. «Три дня назад я положил в печь пару лопат угля». «Так вот, слой его лежит там до сих пор и светится красным, а в доме тепло. Это ненормально». Он потянулся на другой край стола и полистал бумаги. «Я даже подсчитал, за сколько уголь должен сгореть. Максимум за четыре часа, но не за три дня». «Может, там есть стокер, и уголь подается механически», – предположила Микаэла. «Ты смотрел?» «Ну, рентген я не использовал. Но смотреть смотрел. Пойдем, я тебе покажу». Он поднялся, взял Микаэлу за руку и повел ее в подвал По пути они прошли мимо свихнувшегося холодильника. Подвал был просторный, с цементным полом и двенадцатью вертикальными опорными балками. В одном из углов возле угольного бункера стояла печь, грязно-белая округлой формы сооружения, из которого торчали изолированные одна другой трубы, уходящие вверх перпендикулярно потолочным балкам. Все отверстия для тяги были закрыты, но гидростатический термометр вверху котла показывал 150 градусов. Милтон открыл металлическую дверцу. Лежащий внутри слой угля светился красным. А по его поверхности бегали алые язычки и жара. Так где же, по-твоему, стокер? А откуда здесь может идти механическая подача? Спросил мертвый. Где-нибудь внутри? В голосе Микаэла не было уверенности. Печь-то большая. Котел трещит по швам. Того и гляди, рванет. Почему бы не дать огню погаснуть, а потом зажечь его заново? Дать погаснуть? Я не могу заставить его погаснуть. Я даже не могу вытрясти уголь через решетку. В подтверждение своих слов Мелтон схватил железный крюк и пошевелил им слой угля. Жара в доме ужасная, даже при том, что все окна раскрыты настежь. Не знаю, что мы будем делать, когда выпадет снег. Микаэла вдруг повернулась к лестнице. «Что там?» – спросил Мелтон. «Звонок». «Я ничего не слышал». На лестничной площадке Микаэл обернулась и посмотрела на мужа. «Да ты никогда не слышишь!» – задумчиво произнесла она. «Разве ты не заметил?» Она в отчаянии взмахнула рукой и ушла. Мелтон молча проводил жену взглядом и только теперь, пораскинув мозгами, вдруг сообразил, что за три дня ни разу не слышал звонка. А ведь он точно помнил, что к ним кто-то заходил. В основном? камивояжеры, пытающиеся навязать новым хозяевам изоляцию, краску, средства против крыс и подписки на журналы. Почему-то дверь всегда открывала Микаэла. Мелтон считал, что в те моменты просто находился в глубине дома, куда звонок не доносился. Он сердито посмотрел на печь, и на его худом, угрюмом лице проступили глубокие морщины. Легко сказать, не обращая внимания. А как не обращать? И дело не в одной только печке. Есть и другие странности. Да что же такое с дома? Ничего, что бросалось бы в глаза. Уж точно ничего, что мог бы заметить покупатель, пришедший осмотреть дом. Именной поиск не обнаружил ничего подозрительного. Архитектор тоже одобрил решение Мелтона приобрести дом. Так они и вселились в него, счастливые, что нашли пристанище. И после многомесячных поисков Обрили наконец крышу над головой. Дом номер 16 по Пайнхоз Драйв казался воплощением мечты. Сверхсовременный и как будто излучающий уверенность, уже 15 лет он стоял на берегу Гудзона, прямо напротив парка Палисейдс, как чопорная вдова, строго подбирающая серые каменные юбки. Фундамент и нижний этаж здания были каменными, а два верхних этажа деревянными. Расположение комнат тоже как нельзя лучше устраивало их семью. Мелтона, Микаэлу и ее брата Фила, который жил с ними в перерывах между загулами. Сейчас он, вероятно, как раз укатил на очередную пьянку. Но едва они вселились в новый дом и расставили мебель, как начались неприятности. Мелтон страстно желал, чтобы с ними был Фил. Несмотря на все свои причуды, парень обладал замечательной способностью относиться ко всему здраво и интересоваться в любых обстоятельствах. Он буквально источал уверенность и душевное равновесие. Однако Фил еще даже не видел нового дома. Посему он ничего не знал о лампе в холле, которую после нескольких попыток Милтон решил вообще не включать. Странная какая-то лампа. Ее неестественное свечение меняло цвет кожи. Но не то, чтобы этот свет обезображивал, но ни Микаэли, ни Мелтону не хотелось видеть друг друга в таком свете. Решив, что все дело в лампочке, они купили несколько новых, но это ничего не изменило. А как отнестись к еще одной чертовщине? Вчера, когда Мелтон полез в холодильник за льдом, он страшно перепугался. Наверняка все дело было в каких-то неполадках с проводкой. Но увидеть в собственном холодильнике северное сияние, кто ж тут не испугается. Происходили в доме и другие странности, но их невозможно описать словами. Они осознавались скорее на уровне смутных ощущений. Нет, здесь не было привидений. Дело в другом. Дом казался Мелтону чересчур комфортным, слишком рационально устроенным. До такой степени, что эта рациональность приняла извращенную форму. В первое время им никак не удавалось открыть окна, рамы не желали поддаваться их усилиям. А потом, без какой-либо видимой причины, окна вдруг распахнулись, как будто их кто-то смазал. И как раз вовремя, надо сказать. Мелтоны уже готовы были сломя голову бежать из перегретого дома на улицу, чтобы глотнуть свежего воздуха. Мелтон решил сходить к приятелю, с которым познакомился, когда заключал контракт, Сын старый электрик. Тот кое-что смыслил в технике и, возможно, сумел бы объяснить некоторые загадки. Например, откуда взялись мыши? И если, конечно, это действительно мыши. Кто-то скребся по ночам, но все ловушки, расставленные Милтоном, оказывались пустыми. Микаэла успокаивала, что это кто-то совсем маленький и уж явно недомовой. «Не поймаешь ты этих мышей», — авторитетно заявлял Микаэл. «Они чересчур умные. Когда-нибудь ты спустишься в подвал и найдешь заправленную мышеловку со стаканом виски на крючке, тут тебе и придет конец». Мелтону было не до шуток. Неожиданно на лестнице, ведущей в подвал, возник сморщенный человечишка в мешковатых штанах и замшевой куртке и уставился на Мелтона. Хозяин ответил ему задачным взглядом. «Проблемы с печкой, да?» – спросил незнакомец. «Хозяйка сказала, что вы не можете понять, в чем там дело». Следом за человеческой появилась Микаэл. «Это мистер Гар. Я ему звонила сегодня». Морщинистое лицо Гарра расплылось в улыбке. «В телефонном справочнике мое имя найдешь почти во всех разделах. Электропроводка, прокладка труб, покраска». У многих, если что-то ломается, тушка капитальна. Вот как ваша печь. Он подошел поближе и принялся внимательно осматривать агрегат. Чтобы с ней разобраться, надо быть и лудильщиком, и печником, и электриком. Ну, так что с ней? Воздухозаборник не работает, пояснил Мелтон, старательно избегая укоризненного взгляда жены. гард достал фонарик, пощупал провода и покрутил отверткой. Посыпался сноб искр. Наконец, он проверил гидростат над котлом, поднял его крышку и прищелкнул языком. «Утечка», — вынес он вердикт. «Видите, откуда идет дым? Все заржавело, и провода заземлены. Вы можете починить? Нужен новый гидростат. Я вам его достану, мистер э, Мелтон. Но должен сказать, вы прекрасно можете обойтись из без воздухозаборника. «Это все?» «Нет, не все», — решительным тоном произнесла Микаэла. «Три дня назад мы бросили пару лопат угля в печь, и они до сих пор горят». Гар не удивился. Он заглянул в печь, довольно кивнул и спросил, «И сколько лопат вы бросили?» «Четыре», — ответил мелко. Этого мало. Надо, чтобы слой угля на несколько дюймов не доходил до двери. «Вот так, видите?» – вежливо объяснил Гар. «Так печь будет лучше гореть». Дома стало слишком жарко. Как выключить печь? «Она сама перестанет работать. Просто не трогайте ее. Или вытрясите уголь через решетку». «Не могу. Сами попробуйте». Гар попытался вытрясти уголь. «Ага. Наверное, решетка забилась. съезжу я, пожалуй, за инструментами и новой решеткой». Он выпрямился и обвел взглядом подвал. «У вас, скажу я вам, чудный дом, добротный, вон балки какие прочные». «И мыши», — вставил Мелтон. «Наверное, полевки. Они тут по всей округе. У вас нет кота?» «Нет». «Лучше заведите», – посоветовал Гар. «У меня самого есть кошка, но только одна. Зато она без конца приносит ум котят. Если хотите, оставлю вам какого-нибудь из ближайшего помета». «Да, у вас и вправду отличный дом. Что-нибудь еще починить?» Мелтон хотел было напомнить Гару, что тот еще ничего не починил, но сдержался и вместо этого сказал. Может, посмотрите, что с холодильником? Он плохо работает. Холодильник, стоявший наверху в кухне, казалось, был готов поглотить что угодно. Почти без преувеличения. Заглянув на красные кубики льда, гар определенно решил, что Мелтона заморозили клубничный сироп или вишневый сок. Он достал масленку и капнул несколько капель мотор. Никогда не используйте тяжелое масло. Оно выведет в холодильник из строя. Гарт ткнул пальцем на ряд пивных бутылок в холодильнике. Хорошее пиво. Я всегда его беру. Угощайтесь. Мелтон налил два стакана. Микаэла отказалась от пива и пошла за остатками своего виски с содовой Мелтон присел на краешек раковины и недобро воззарился на холодильник, лениво постукивая по полу ногой. Думаю, в нем произошло короткое замыкание, сообщил он. Я э, был слегка поражен, когда вчера открыл дверцу. Гарп поставил стакан. Вот как. Давайте поглядим. Он отвинтил металлическую пластину и даже заморгал от удивления. Ну и чудеса! Никогда не видел подобной схемы. Мелтон путался вперед. Что там? Хм. Так. Постоянный ток. Знаете, они тут вам сильно напортачили, мистер Мелтон. То есть, электрики-любители, презрительно фыркнул Гар. Что тут делает этот провод? А это? Что это вообще такое? Что-то пластмассовое? Может, часть термометра? Не представляю. Хм. Гар покачал головой и опять потрогал что-то отверткой. Новая порция искр разлетелась во все стороны, и Гар слегка дернулся. «Я, пожалуй, отрублю электричество», — сказал он. «Я сам», — ответил Мелтон. Он спустился в подвал и остановился в раздумье перед несколькими щитками, но в конце концов определил, какой из рубильников главный, отключил его и крикнул Гару, что все в порядке. Через секунду раздался вскрик. На лестнице послышались шаги. Показался гар, потирающий руку. Вы не выключили электричество, укоризненно проворчал он. Ничего подобного, возразил Мелтон. Вот полюбуйтесь. Да, надо же. Ну может, промямлил электрик. На этот раз выкручиваю пробки. Идите в кухню, крикните мне, когда холодильник перестанет работать. Я его снова включил. Мелтон повиновался. «Что-нибудь прояснилось?» – спросил его Микаэла, вернувшись посмотреть, что происходит. «Без понятия». Мелтон прислушивался к кровному гудению мотора. «Похоже, прежний хозяин поменял в доме проводку». «Кем же он был?» – озадаченно проворчала Микаэла. «Инштейном или марсианином?» «Думаю, всего лишь электриком любителем, переоценившим свои силы». Микаэла провела ладонью по гладко-белой эмали холодильника. Ему только два года. Это не возраст, Боб. Плохое питание его изгубило. Если бы у меня желудок был набит всем тем, что лежит внутри этого агрегата, я бы и замаялся их, хмыкнул Мелтон. А вот и мистер Гар. Все починили. На загорелом, морщинистом лице Гара читалось беспокойство. Так и работает, да? Ни на минуту не останавливался? Нет. Значит, он не присоединен ни к одному из щитков. Придется ломать стену, чтобы понять, куда идут провода. Он с сомнением посмотрел на розетку. Послушайте, спохватился Мелтну. У меня же есть резиновые перчатки. Может быть, пригодятся? Ага, кивнул Гар. Несите, а я пока пивка попью. А то она совсем выдохлась во всей этой суматохе. «Микки, налей пиво мистеру Гару», — попросил Мелтон и вышел. «Ага», — обрадовался Гар. М -м -м, «Спасибо, мисс Мелтон. У вас славный домик. Я как раз говорил об этом вашему мужу. Построен на века». «Пока что он нас устраивает. Позже я планирую переоборудовать кухню. Но знаете, сейчас появились плиты и холодильники со стеклами». Кар скривился. Я видел рекламу. Совсем непрактично. Это ваше стекло. Ну что в нем проку?» – запрочитал он. «Ну разве только, чтобы пропускать солнце. Но, черт, совсем с ума посходили. Ой, простите мой язык, мисс Мелтон». «Ничего. Стеклянная дверь в Она ж замерзнет. А в плите закопится. Уж лучше старый добрый металл. Ей придумали». Чтобы было видно то, открыто и это, по всей кухне. Он указал пальцем на металлическое мусорное ведро на полу. Скоро и мусор выставят на всеобщее обозрение. Вот что до дойдет. Ну, без этого-то я смогу обойтись. Все эти ваши новшества хороши, конечно. Пусть так, но обычному парню они не нужны. Вот возьмем, скажем, меня. Мой дом выглядит так, как я хочу. У меня все ловко устроено. Лампы подвешены так, что могут спускаться и подниматься по стойкам. Телефон автоматически отключается, так что меня не разбудишь ночью. Мужчины перелопатят весь дом, но сделают ее удобным для себя. «Вот перчатки», — сказал вернувшийся Мелто. «Наверное, вы можете многое рассказать о хозяине, глядя на его жилище». Кар гордо кивнул. «Это точно». Дом может выглядеть как с обложки журнала по дизайну и казаться уютным, но в нем на стул не сядешь, не рискуя испачкать брюки. Ну, когда мы въехали в этот дом, он пустовал, рассудительно заметила Микаэла. Первый раз я попал сюда 10 лет назад, сообщил Гар. Здесь жила семья Кортни. Он был подрядчиком. Потом они все переехали в Калифорнию, и в доме поселился парень по фамилии Френч. «И что это был за тип?» – быстро спросил Мелку. «Ев никогда не видел, он носа не высовывал из дому. И ни разу вас не вызывал?» «Наверное, чинил все сам». Гар презрительно уставился на розетку. «Сейчас все исправлю». Он быстро и аккуратно привинтил пластину, потом закрепил розетку и распрямился. «Вот так!» – кивнул он. «Что еще? Звонок?» И этот не работает. Не то чтобы. Мелтон смущенно запнулся. Просто... Вас не затруднит выйти позвонить? Попросил Гар. Хорошо. Микаэла внимательно смотрела на Гара. Немного погодя, Гар повернулся и бросил на нее быстрый взгляд. Ваш звонок в полном порядке. Во всяком случае, никакого короткого замыкания нет. Вы... «Вы слышали звонок?» «Конечно. А что, вы разве нет?» «Я?» «Да», — нерешительно ответила Микаэла, хотя на самом деле она только подсознательно его ощутила. «Звонок заработал, Боб», — сообщила она, когда Мелтон вернулся в кухню. «Неужели?» «Все в полном ажуре», — подтвердил Гар. «Ну ладно, я, пожалуй, пойду». «Сколько с меня?» — спросил Мелтон. Сумма оказалась скромной. Мелтон расплатился, и они выпили еще пиво. «Звонят, простите», — сказала вдруг Микаэла. Мелтон залпом выпил пиво. Он ничего не слышал. «Это Фил. Он хочет выпить», — сообщила, вернувшись в комнату Микаэла, и поставила шейкер в раковину. Гар обменялся сердечным рукопожатием с хозяином дома и распрощался. Мелтон вздохнул, задумчиво глянул на звонок и потянул на себя дверцу холодильника. Призрачное голубое сияние озарило его лицо. Протянутая за льдом левая рука задрожала. Кожа и плоть с нее словно испарились. Он захлопнул дверцу и судорожно взглянул на руку. Она вновь выглядела как обычно. Мелтон взял бутылку и несколько стаканов и направился в гостиную, где, развалившись на кушетке, его ждал Шурин. Фил Баркли – невысокий, стройный мужчина лет сорока, по обыкновению безупречно одетый, с крохлым, слегка обрюзшим лицом, хранящим невозмутимое выражение. Приветствуя Мелтона, Фил чуть приподнял светлую бровь. — Неразбавленная, Боб? — Угу, — мрачно подтвердил Мелтон. — Попробуй, тебе понравится. — Мне всегда нравится, — сообщил Фил. Он влил в себя виски, горло его при этом на мгновение напряглось и тут же расслабилось. — Ох, хорошо, ух! — Похмелье? — сочувственно спросила Микаэла. — Еще какое? — с достоинством ответил Фил, роясь в кармане. Он протянул сестре сложную бумажку. — Чек за секрет нимфы. Уэсли дал мне его в галерее Фрайди. Совсем неплохо, взглянул на чек Микоэла. Неплохо, за неделю карпения над этой картиной. Ну что ж, положите в семейный бюджет. И больше никакой работы, хотя бы на месяц. Пожалуйста, на мне еще виски? Кажется, ты уже и так основательно набрался, возразил Мелтон. Фил смерил его долгим внимательным взглядом. Да ты и сам выглядишь не лучше, смотри, даже вспотел. «Здесь жарко!» «Слишком жарко!» — согласился Фил. «У вас за месяц выйдет весь уголь, или это керосин?» «Уголь!» — ответил Мелтон. «Только он не выйдет, по крайней мере, в этом доме!» «Мне он тоже не нравится!» — внезапно сообщил Фил. Микаэла, сложив ладони вместе, подалась вперед. «Что-то не так, Фил?» Тот усмехнулся. «Да ничего. Знаешь ли, я первый раз в доме. Нет-нет, только не предлагай мне его осмотреть. Я... В общем, я приходил позавчера». «А нас не было. Но у тебя же есть ключ». «Есть». Фил неподвижным взглядом смотрел прямо перед собой, но я не стал им пользоваться. Звонок не работал, так что я постучал. «А потом...» Мелтон облизал пересохшие губы. «Что потом?» «Ничего?» – отрезал Фил. «Ровным счетом ничего». «Так почему?» «Я был слегка под кайфом и чувствовал себя не в своей тарелке». «Нет, это были не привидения. Это было...» Фил запнулся. «Не знаю, Бог, что это было. Правда, не знаю. Но я решил вернуться в город». «Ты испугался?» – спросила Микаэла. Фил покачал головой. Это было что-то странное, непонятное, но я не испугался, честное слово. Да и чего собственно бояться? Просто решил не заходить. Но все-таки почему не сдавалась Микаэла? В ее голосе явственно ощущалось сильное волнение. Это не причина, ты же понимаешь. Фил вылил в стакан последние капли виски и поднял бутылку. Видишь, бутылка пуста. Но ты знаешь, что в ней было и если принюхаться то почувствуешь запах виски мелтон стукнул рукой по колену точно выпалил он этот кретин френч кто он что он сотворил с домом заколдовал его что ли как гром с ясного неба в отдалении послышался странный звук печальный пронзительный стон гулко прозвучавший в пространстве мелтон на секунду обмер но потом понял Это прогудил буксир на темной реке. «Ого! Похоже, дела совсем плохи, если даже это заставляет тебя подскакивать!» Тихо заметил Фил. «Надо было принять успокоительное. Работы было много, вот я и переутомился. Что ж, пожалуй, я таки осмотрю дом». Фил встал с кушетки. «Сиди, Мики, повернулся он к сестре. «Я сам разберусь». И обращаюсь уже к Богу, прибавил. Ладно, пошли вместе, если хочешь. Они прошлись по дому. Мелтон почти всю дорогу молчал. Включив свет в верхнем холле, он взглянул на Фила, ожидая его реакции. Тот ничего не сказал. Зато необычайно заинтересовался подвалом и надолго засел в нем, что-то щупая и разглядывая. «Что ты там ищешь?» – удивлялся Мелтон. «Тайную комнату?» «Что?» «А, нет». Фил в последний раз оглядел голую стену и пошел к лестнице. Так ты говоришь, до да вас тут жил парень по имени Френч, Джон Френч. Так указано в отчете по именному поиску. Как я понял, никто никогда не видел этого Френча. Продукты и все необходимое ему доставляли надо. Писем он не получал, и телефона у него не было. А как насчет рекомендаций? Прежде чем вселиться, он должен был представить рекомендации. Это было 10 лет назад, я проверял. Ничего особенного. Банк, нотариус, все как обычно. Чем он занимался? К тому времени был уже на пенсии. Фил на всякий случай покрутил краны. «Это плохой дом», — решительно заявил он. «Но в нем не обитают призраки» вселенское зло и прочие ужасы в готическом духе. Почему же здесь так жарко? Мелтон объяснил. Внезапно что-то заставило его поднять взгляд. И сквозь открытую дверь кухни он увидел, что кто-то неподвижно стоит в гостиной и пристально на него смотрит. С небывалой самокритичностью Мелтон оценил собственную реакцию на это как абсолютно ненормальную. После секундного замешательства он решил было, что в присутствии постороннего нет ничего необычного. Разум лихорадочно искал хоть какое-нибудь логическое объяснение. Курьер, молочник. Но уже в следующее мгновение Мелтон охватило всепоглощающее чувство полнейшей растельности. И он отчетливо осознал, что человек в соседней комнате не принадлежит этому миру. И сразу, вслед за этим ошеломляющим открытием, как гром среди ясного неба, Его пронзила невесть, откуда пришедшую уверенность. Эта безмолвная фигура принадлежит Микаэле. И что хуже всего, Мелтон ее совершенно не знал. На какой-то исполненный ужасом миг перед ним предстала совершенно незнакомая женщина. В желудке возникла такая тяжесть, будто его набили камнями. Сердце неистово билось о ребра. Все произошло так быстро, что никто ничего не заметил. Микаэла вошла в кухню, и Милтон поспешно достал из буфета новую бутылку. «Ну, как тебе дом?» – спросила Микаэла. Фил криво усмехнулся. «Вполне подходящий». Милтон судорожно золотнул. «Ты веришь в одушевление неживого?» – спросил Фил через два дня, сворачиваясь на диване и засовывая подушку под голову. «Что?» – переспросил Мелтон. «Было еще рано. Он пил кофе и поглядывал на часы. Семья сейчас пользовалась маленьким будильником, так как электрические часы шли как им вздумается». «О! Этой теории уже немерено лет, – лениво протянул Фил». Если человек долго живет на одном месте, его психические флюиды впитываются в стены и портят обои. Что-то в этом духе. Ну, ты знаешь. Нет, отрезал Мелтон, заткнись. У меня голова болит. У меня тоже. Да еще и похмелье. Хм. Я так понимаю, что гроб тоже не чушь психических флюидов, но просто потому, что он функционален. Смотришь на гроб, сразу понимаешь, зачем он. С удовольствием посмотрю на твой гроб, беззлобно поддел мелком. И на тебя в нем. Ладно, да будет тебе известно, что я тоже не верю во всю эту чушь. Думается, вся загвоздка в том, что мистер Френч переделал дом под себя. Вот уж точно человек с причудами. Человек ли? Ну да хватит о нем. Скажи лучше, ты обратил внимание на деревянные панели? Они покрыты смолой, если ты об этом. Да, покрыты чем-то, но не смолой. Я проверял. Странный состав. Ничем не отодрать. И такое покрытие по всем стенам, потолку, полу, на каждой двери в доме. Как изоляция. Да ладно тебе. Даже на чердаке нет никакой изоляции. Я подумаю о том, чтобы уложить повсюду шелковату. Тогда мы и жаримся. Ремонт, вот что требуется. Мелтон продолжал развивать свою мысль. И еще, надо будет пригласить кроссоловов. Зачем? Мыши в стенах. Мыши? О нет, только не мыши. А кто же? Гремучий змей. Это что-то механическое. Да ты с ума сошел. Я поднимался на чердак и проверял стены. И что, видел мышей? Нет. Но, возможно, они видели меня и предпочли со мной не встречаться. «Ты меня совсем запутал», – несчастным голосом сообщил Фил. «К тому же мы говорим о разных вещах. Я имею в виду не турбины или динамомашины, и не всякие там ускорители ядерных частиц. Механические устройства могут быть так просты, что их и не распознаешь. Ну, вот, например, как этот выключатель. Это не механизм». «А что? Рычаг передачи?» Мелтон фыркнул. «Хорошо. Пусть в стенах прячутся рычаги. Но кто их дергает? Выключатель сам не сработает, и...» Он вдруг замолчал и посмотрел на выключатель. Потом перевел взгляд на Афила. Тот улыбался. «Вот-вот», — таинственно произнес он. Мелтон бросил салфетку на стол и встал. Механизмы в стене. Отлично, черт возьми. Очень простые и чрезвычайно хитроумные. И незаметные. Краска – это всего-навсего краска. Но ей можно написать Мону Лизу. Ты хочешь сказать, что френч покрыл стены краской, которая действует как некое механическое устройство? Невидимые и неосязаемые. Да я-то почем знаю. А что до шума по ночам? Фил не закончил фразу. Ну, нетерпеливо воззарился на него Мелтон. Думаю, дом просто перезаряжается. Мелтон стремительно бросился к двери, бормоча что-то себе под нос. Он пообедал с Томом Гарридом, техником из Инстерэлектрик, маленьким заплывшим жиром человечком, сияющим лысиной и в очках с толстыми стеклами, за которыми моргали близорукие глазки. Гарит, однако, не смог посоветовать ничего путного относительно дома. «Ну ты сам подумай, что у тебя за проблемы, — наконец из он. Нестандартная проводка. И, если ты позволишь мне быть откровенным, все равно же скажешь «Валяй!» И не брось. «У всех троих?» «Ну да. Дом может так влиять». Нас, образ жизни, способен расшатать самые крепкие нервы. Брррр. Прости, но мне кажется, что тебе нужен отпуск или врач, но не электрик. Да я уж заменил проводку. толку. Успокойся. Я же не говорю, что ты чокнулся. Попытался утешить Милтона Гаррид. Во всяком случае, пока. А весь этот рентген в холодильнике... Тебе ведь известно, что в очень ярком свете... Рука может казаться полупрозрачной, вплоть до проступающих очертаний костей. Пусть так. Но каждый раз, выглядывая в окно, я жду, что там появится что-нибудь новое. Что? Без понятия, что-нибудь и такое. Ну и как появляется? Нет, после короткой паузы ответил Мелтон. Интересно. Пристально глядя на него, протянул Гарет «Послушай, может, мне стоит заехать и посмотреть на эту твою проводку?» «Отлично. А когда?» Гаррит полистал блокнот. «У меня зоопарка, но... Вот что. Давай, я тебе позвоню». «Чем скорее, тем лучше. Хотя я, пожалуй, все равно перееду». «Да где еще ты найдешь такую печь?» «Ну знаешь, мне не до смеха», — мрачно проворчал мелкий. Было бы и впрямь хорошо, если бы ты проверил проводку. Держу пари, она тебя удивит. Мой Шурин строит еще более дикие догадки, чем я, так что... И что он говорит? Мелтон принялся рассказывать. Как ни странно, Гаррит слушал его с интересом. Знаешь, его идея о механизмах не лишена здравого смысла. Схемы их устройства становятся все менее замысловатыми. Взять, например, клестрон, ведь он значительно проще обычного электровакуумного прибора. А когда мы имеем дело с электромагнитным полем, нейтронами и всем прочим в том же духе, то подчас случается, что самым эффективным прибором оказывается обычный металлический брусок. Но речь идет о краске. Я видел краску, которую вполне можно назвать механизмом. Светящуюся. Днем она накапливает солнечный свет, а ночью его излучает. Не подумай, что я всерьез принимаю и поддерживаю теории твоего Шурина. Просто перспектива развития техники – это мой конек. И я уверен, что победа останется оттюдь не за громоздкими сложными устройствами. Техника будет или будет казаться такой простой, что человек двадцатого века почувствует себя с ней, что называется, на «ты». Разумеется, пока дело не дойдет до результатов. «Да», — протянул Мелтон, — «они будут отличаться от нас». «Думаю, не так уж сильно. Ладно, мне пора. Я тебе позвоню, Мелтон. Но все-таки послушайся моего совета. Загляни к врачу». «Только не говори мне, что я здоров как бык», — ответил Мелтон. «Ты, наверное, имеешь в виду быков на корриде. Так они там все бешеные». Доктор Фар прикоснулся к усам. Ощущение очевидно ему понравилось, и он машинально продолжал их поглаживать. Откуда мне знать, Боб? – спросил он. У половины моих пациентов не все дома, но пока они об этом не подозревают, с ними все в порядке. Тут главное вовремя оказать психологическую помощь и скорректировать состояние. А можно попроще? Фар бегло сверился с результатами обследования. Судя по тестам, у тебя слабо выраженный психотический синдром. Особенно он проявляется в ориентации. Это очень значимый симптом. Но я знаю тебя уже много лет и голову даю на отсечение. На это есть объективные, а не субъективные причины. Ты имеешь в виду дом? Возможно. Возможно, он послужил толчком. Стал навязчивой идеей. Такую роль может сыграть что угодно. И в твоем случае это дом. Переезжать надо. Это я и собираюсь сделать. Фара откинулся в кресле и принялся рассматривать свой диплом, висящий в рамочке на стене. «Твой друг прав насчет окружающей обстановки. Запри ребенка в темном чулане, и он потом всю жизнь будет бояться темноты. А почему? Потому что это неподходящая для него обстановка». Если дом тебя беспокоит, собирай вещи и уезжай. А как насчет Микки и Фила? Они могли подхватить эту идею от тебя, а быть может наоборот. Тем более, что Фил алкоголик и стремительно катится к белой горячке. А жаль, он талантливый художник. Милтон попытался защитить Шурина. «Ты же знаешь, что случилось бы с Филом, не живем он вместе с нами». К тому же он сам себя содержит. Это пока он работает. Пара картин в год. Ладно, что о нем говорить. Я врач, а не воспитатель. Он все еще в запое. Уже несколько дней не прикасается к спиртному. бросив неодобрительный взгляд на Фара, ответил Мелтон. Что само по себе интересно. Ведь он почти все время навеселе. Уж я-то вижу. «Может, он где-нибудь припрятал бутылку?» «Только не Фил. Он пьет в открытую и не стыдится этого. Может нализаться, когда ему только вздумается, не нуждаясь в оправданиях. Если задуматься, все это и впрямь забавно». «А как он себя ведет?» «Как всегда. Подолгу пропадает в подвале». «Может, там у него и припасено спиртное?» — предположил Фар. Смотрите, чтобы у него не развился комплекс вины. Пусть пьет вместе с вами, если ему это необходимо. Психологический аспект тоже важен. Он полностью доверяет тебе и Микки. Но... Хорошо, скажи ему, чтобы он зашел ко мне. В любом случае, я хочу проверить его сердце. И, пользуясь случаем, я угощу его выпивкой. Ничего себе врач, хихикнул Мелтон. — Ладно, мне пора. Надо кое-что проверить по поводу одного человека. До скорого. — Уезжайте из этого дома, — крикнул Фар вслед удаляющейся фигуре. — Может, в нем живут привидения? — Нет, привидений в доме не было. Однако, когда вечером Милтон остановился на пороге и достал ключ, он точно знал, что входить ему не хочется. Вспомнились строчки из дела мэра. «Есть тут кто-нибудь?» — путник спросил. В двери, освещенных луной. «Как там дальше?» «Невидимые и неосезаемые, как пылинки в лунном свете». «Проведи рукой, и не встретишь сопротивления. Взлетают и оседают обратно. Что-то в этом роде». Мелтон поморщился и открыл дверь. В гостиной, полулежа на кушетке, дремал Фил. Микаэла, уронив на пол шитье, встала навстречу мужу. «Что-нибудь случилось?» – спросил Милтон. «Ничего нового. Да я повешу пальто». Микаэла вышла. Милтон поднял упавшую ткань. Работа у Микаэлы почти не продвинулась. И перевел взгляд на Фила. «Есть что добавить? «Я счастлив», — сообщил Фил. Комментарий излишний. «Ты пил?» «Нет». «Доктор Фар просил тебя зайти, когда будешь в городе». «Почему бы и нет?» «Узнал что-нибудь о Джонни Френчи? «Да, кстати, есть что-нибудь о нем?» — спросила Микаэла, спускаясь по лестнице. «Ты собирался поискать информацию?» Мелтон плюхнулся на стул. Я искал через агентство, без толку. Такого человека не существовало, его никто не видел. Естественно, отозвался Фил. Мелтон вздохнул. Хорошо. И кто же это был? Санта Клаус? «Бойся, донайцев. А печь так кочегарит во всю мощь. И по-прежнему невыносимо жарко. Почему вы не открыли окно? А рама снова заела, ответила Микаэла. Теперь их вообще не открыть. Внезапно вспыхнул свет. Мелтон повернулся к Филу. «Твоя работа?» «Нет». Мелтон подошел к выключателю и внимательно его осмотрел. Но сколько бы он им ни щелкал, свет продолжал гореть. «Старина Джон Френч», — пробормотал себе под нос Фил. «Старина Джек». «Вот дом, который построил Джек!» «И как?» Он встал и направился в кухню. Вскоре Мелтон услышал его шаги на лестнице, ведущий в подвал. «Вот опять! Весь день ходит туда и ходит», — сообщил Микоэл. «Ты заметила, что он пьян, как сапожник?» «Конечно, заметила. И это необычный запой». «Вижу, что необычный». А может, у него в подвале выпивка? Может, Джек. Может, френч оставил там несколько бутылок? А в них? Ох, лучше об этом не думать. Чем сегодня занималась? Ничем. Буквально ничем. Я пыталась шить, но здесь время летит слишком быстро. Не успела оглянуться, уже шесть. И вечное время пить чай. Что с обедом? Микаэлов сплеснул руками. «Ой, убей меня, Боб! Я совсем забыла об обиде!» «Ты, наверное, тоже побывала в подвале», — улыбнулся Мелтон. «Нет, Боб, во взгляде Микаэлы были боли страдания, и близко не подходило». Мелтон некоторое время смотрел на нее, потом встал, прошел в кухню и открыл дверь в подвал. Свет был включен, и в углу неподвижно стоял Фил. «Поднимайся! Придется заменить обед выпивкой!» «Секунду!» – отозвался Фил. Мелтон вернулся в гостиную. Вскоре появился и Фил. Он вошел в комнату, пошатываясь. Мелтон мрачно кивнул. «А это веселая птица-синица, которая часто ворует пшеницу!» «Не начинай!» – оборвала его Микаэла. «Я все думаю об этом человеке, оборванном и грязном!» «А я все думаю о Джеке», – вставил Фил, – «маленьком человечке, которого не было, явившемся из неведомых Далей. Слушай, Боб, если бы ты провел лет десять в племени Банги, что бы ты делал?» «Не валяй, дорога». «Нет, я серьезно. Если бы тебе пришлось поселиться в хижине у Банги и там жить, ведь у тебя все равно бы не было ничего общего с аборигенами». Да. «Ну, что «ну»? А что бы ты сделал?» Слегка переделал бы хижину, особенно если бы хотел притвориться, что тоже принадлежу к племени Убанки. Я не стал бы менять что-либо снаружи, но внутри устроил бы все так, чтобы мне было удобно. Ну, стулья, например, вместо травяных ценовок. И никого бы туда не пускал. «Интересно, как выглядела мебель Френча?» «И кем, по-твоему, был Френч?» – спросил Мелтон. «Не знаю. Даже представить себе не могу. Зато я знаю, кем он не был. И кем же?» «Человеком». Микаэла вздрогнула и закусила губу. Фил кивнул в ее сторону. «Мы с мики проводим в доме больше времени, чем ты. Дом живой. Разумеется, он одновременный механизм. Как киборг. Мелтон недоверчиво скривился. «Ну да, скажи еще, что он с тобой разговаривает». «Нет, конечно. На это он не способен. Джек не строил этот дом. Он сюда переехал. И наладил все по своему вкусу. Чтобы дом полностью удовлетворял его запросы. Какими бы они ни были». Он любил или нуждался в жаре. Это не так уж необычно. Но другие вещи. Вот как холодильник. На линолеуме нет никаких следов, а за 10 лет они должны были появиться. Я посмотрел. В розетку подключалось что-то другое. Новая проводка ничего не исправит, Боб. Джеку не нужны были провода. Может, они тут и были, для удобства. Но я считаю, что он просто менял пару элементов. И механизм готов. Живой дом? Прекрасно. Ну и бред. Может, дом-робот? Не обязательно же роботу походить на человека. У нас сейчас используют роботов, и они выглядят соответственно своим функциям. Хорошо, отрезал Мелтон. Можем переехать. Мы должны переехать. Этот дом построен для Джека, а не для нас. Здесь все работает не так, как надо. Холодильник проделывает всякие фокусы из-за того, что подключен к розетке, предназначенной для чего-то другого. Я подключал его к разным розеткам. И что? Мелтон покачал головой. Везде то же самое. Он поежился. Но почему, Френч, почему он хотел, чтобы... А зачем Белому жить в деревне у Банги? чтобы заниматься энтологией, или энтомологией, или из-за климата, или чтобы просто отдохнуть, провести зиму в теплых краях. Но откуда бы ни появился в свое время Джек, теперь он вернулся обратно, не позаботившись навести порядок в доме. Вот так. Фил поднялся и вышел. Дверь в подвал закрылась почти беззвучно. Милтон подошел к Микаэле, опустился на колени и обнял жену за хрупкие плечи, чувствуя, как исходящее от нее тепло окутывает его душу покоем. «Мы переедем, милая!» Микаэла неотрывно смотрела в окно. «Было бы здорово, если...» «Да, конечно. Какой чудесный вид!» «Мне не хочется уезжать отсюда!» «Но другого выхода у нас нет!» «Так когда, Боб?» Хочешь, начнем искать новый дом завтра. Или, может, городскую квартиру. Хорошо. День-два роли не играет. В темноте он слышал легкое дыхание, сидящее рядом жены. Но слышал и другие звуки. Нет, это были не мыши. В стенах происходило какое-то медленное, едва ощутимое движение, воспринимаемое на грани слуха и сознания. Дом перезаряжался. Робот готовился к новому дню. Он не обладал способностью мыслить и не был живым. Он не имел ни разума, ни каких-либо личностных качеств. Механизм. Но механизм столь поразительно универсальный, что может существовать только благодаря своей невероятной простоте. Так что же это? Может все дело в изменении орбит вращения электронов? Или в чем-то еще более невообразимом? «С помощью электронного микроскопа мы имеем возможность изучать микрокосм», – подумал Смелтон. «Но мы видим далеко не все. Там, за пределами...» Движение внутри стен подчинялось какому-то необычному диковинному ритму. «Вот дом, который построил Джек. А это пшеница, которая в темном чулане хранится. В доме, который построил Джек». Мелтон вспомнил весь детский стишок, нанизывая строку за строкой, и постепенно в душе его неумолимо росло чувство ужаса. Но он не мог остановиться, а дойдя до конца, начал снова. Кем был Джон Френч или чем? Внезапно Мелтону стало нехорошо, и он полностью утратил ориентацию. Не глядя на Микаэлу, он соскочил с кровати шатаясь и спотыкаясь, спустился вниз и остановился в холле, будто в ожидании чего-то. Но ничего не происходило. Вот дом, который построил Джек. А это веселая птица-синица. Мелтон направился в кухню. Дверь в подвал была открыта. Он не видел Фила, но знал, что тот стоит под лестницей. Фил, – тихо позвал он. – Я здесь, Боб. Выходи. Фил поднялся по ступени. В проеме двери возникла его пошатывающаяся фигура в пижаме. – Что там? – спросил Мелтон. – Ничего. – Виски? – Нет. – Тогда что? – Ничего. Глаза Фила неестественно блестели, словно остекленевшие Я стою в углу, прижимаясь лбом к стене и рисую. Он вдруг замолчал, замедлил шаг и остановился. «Нет», — после паузы сказал он, — «это не рисование, но я думал, что...» «Этот дом во всем устраивал Джека, так? Но мы же не знаем, кем был Джек и чего он хотел. Может, он явился к нам из будущего или с другой планеты?» Не приходится сомневаться только в одном. То место, откуда он пришел, очень необычно. «Мы переезжаем», — сказал Мелтон. «Как только найдем что-нибудь подходящее». «Хорошо. Пошли спать». «Конечно. Почему бы нет? Спокойной ночи, Бог». «Спокойной ночи, Фил». Мелтон еще долго лежал с открытыми глазами, не в состоянии заснуть. Вот дом, который построил Джек. Интересно, а вернется ли Джек когда-нибудь? Дом подходил Джеку. Дом живой. Нет, не так. Он механизм. Каждый дом может стать таким вот механизмом. Стоит только немного его изменить. Джек это по силам. Механизм во всем устраивал Джека, конечно. Но как он повлияет на людей? Приведет к мутации? Или в конечном итоге переместит их в другой мир? В любом случае, результат будет совершенно неожиданным. Мелтону не хотелось знать, каким именно. «Завтра я найду квартиру», – твердо сказал он себе. Принятое решение немного успокоило нервы. И Мелтон, наконец, провалился в сон на следующий вечер он вернулся пораньше и без колебаний вошел в дом микаэл и фил сидели в гостиной они обернулись на звук его шагов но не произнесли ни слова есть квартира победно заявил мелтон можем собирать вещи ну что довольны еще бы отозвалась микаэла можем выехать прямо завтра утром конечно И Джек получит свой дом обратно. Вспыхнул свет. Милтон бросил быстрый взгляд на лампу. Все тоже, да? Ладно, нас это больше не касается. Хотите что-нибудь выпить? Как насчет коктейля, Микки? Сегодня я даже положу у него лед. Нет, спасибо. Хм, Фил. Нет, не хочу. Как хотите, а я выпью. Мелтон прошел в кухню, но, поколебавшись, отказался от льда и вернулся в гостиную со стаканом неразбавленного виски в руке. «Где мы сегодня обедаем?» «Да что же это!» – расстроенно воскликнула Микаэла. «Я снова забыл о еде». «Думаю, нам лучше переехать завтра», – решил Мелтон. «Если не сегодня вечером». Он сел. Есть пока рановато, но мы можем скоротать время за стаканом другим. Мелтон посмотрел на часы. Они показывали 4.20. Он посмотрел снова. 10.40. Ничего не изменилось. Только небо за окном потемнело. И все. Микаэл и Фил сидели в тех же позах. И стакан с виски в руке Мелтона оставался нетронутым. На секунду мелькнула нелепая мысль об амнезии, но уже в следующем их Мелтон пришел к выводу, что все гораздо проще. Он задумался и позволил мыслям течь, как им вздумается. Он даже помнил, в какой момент это произошло. Вот время каким-то образом и пролетело до десяти сорока, и вновь, но теперь уже не столь внезапно. Его охватило ощущение полной дезориентации. Оно прошло и кануло в небытие. микаэла и Фил продолжали неподвижно сидеть. Мелтон опять бросил взгляд на часы. И тут же почувствовал, как его разум поглощает свинцовая давящая пустота. «Это похоже на зимнюю спячку», — подумал Сему. «Серую, бесформенную, лишенную». двенадцать. Небо стало голубым. Голубой же была и речка. Утренний свет сверкал на зеленых узорах листвы. Мики позвал Мелтон. 3.35. Но Мелтон знал, что меняется отнюдь не время. Все дело было в доме. Ночь. 9.20. Зазвонил телефон. Мелтон протянул руку и поднял трубку. «Алло!» Далекий голос доктора Фара отчетливо слышался в застывшем безмолвии раскаленной комнаты. Микаэла и Фил походили на залитый ярким светом деревянной статуи. «Нет-нет», — произнес трубку Мелтон, — «мы передумали, мы не переезжаем». И опустил трубку на рычаг. «Да, спячка», — подумал он, — «процесс ускоряется. Ведь это дом, который построил Джек». Созданные им убежищем. Возможно, каким-то разумным существам, устроенным иначе, чем мы, необходимо на определенный период впадать в спячку. И они создают роботов. Невероятно простые механизмы, чтобы те заботились о них во время сна. Машины, которые легко настраивать. Машины, которые способны адаптироваться к нуждам других организмов, людей, например. И все же есть один нюанс. Спячка – состояние естественное для Джека. Но не для Мелтона, Микаэла и Фила. У них процесс будет проходить совсем по-другому. Ибо они принадлежат к другой расе, не похожей на расу Джека. «Мы никогда не переедем», тихо пробормотал Мелтон. Часы показывали 1.03. Стены дома чуть подрагивали. Механизм перезаряжался. В окна Странным образом, преломляясь в совершенно чистых стеклах, лился лунный свет. В доме, который построил Джек, застыли в неподвижности три фигуры. Три человека, которые больше ничего не ждали. Если вам понравилось, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Спасибо.